Прототипом поручика Шервинского послужил еще один друг юности Булгакова Юрий Леонидович Гладыревский. В этом же рассказе Елена Тальберг, Турбина, названа Варварой Афанасьевной, как и сестра Булгакова, послужившая прототипом Елены. Капитан Тальберг, ее муж, был во многом списан с мужа Варвары Афанасьевны Булгаковой, Леонида Сергеевича Карума, Немца по происхождению кадрового офицера, служившего в начале Скоропадскому, а потом большевикам, у которых он преподавал в высшей военной школе имени Каменева. Любопытно, что в варианте финала «Белой гвардии», доведенном до корректуры в журнале «Россия», но так и не опубликованном из-за закрытия журнала, Шервинский приобретал черты не только оперного демона, но и Леонида Сергеевича Карума. «Честь имею!» — сказал он, щелкнув каблуками. «Командир стрелковой школы, товарищ Шервинский». Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него. Его лицо из клуба входило ярко кукольным. «Это ложь!» — вскричала во сне Елена. «Вас стоит повесить!» «Не угодно ли?» — ответил Кошмар. «Рискнете, мадам?» Он свистнул нахально и раздвоился. Левый рукав покрылся ромбом, и в ромбе запылала вторая звезда, золотая. От нее брызгали лучи, а с правой стороны на плече родился бледный уланский погон. «Кондатьер! Кондатьер!» — кричала Елена. «Простите!» ответил двуцветный кошмар. «Всего у меня по два. Но шея-то у меня одна, и та не казенная, а моя собственная. Жить будем». «А смерть придет, помирать будем», пропел Николка и вышел. В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно поняла, что он умрет, и зарыдала, и проснулась с криком в ночи. Вероятно, значимы для Булгакова инфернальные черты у таких героев, как Мышлоевский, Шервинский и Тальберг. Последний не случайно похож на крысу. Гетманская серо-голубая кокарда, в щетки черных подстриженных усов, редко расставленные, но крупные и белые зубы, Желтенькие искорки в глазах. В днях Турбиных он прямо сравнивается с этим малоприятным животным. Крыс, как известно, традиционно связывают с нечистой силой. Кому-то из них, а, быть может, и всем троим, в последующих частях трилогии, а до закрытия журнала «Россия» в мае 1926 года Булгаков, видимо, надеялся продолжить роман. Скорее всего, предстояло служить в Красной Армии своего рода наемниками, кондотьерами, таким образом спасая свои шеи от петли. Глава же Красной Армии председатель Реввоенсовета Лев Троцкий в романе прямо уподоблен сатане. Булгаков предсказал в финале романа два варианта судьбы участников «Белого движения» либо служба красным с целью самосохранения, либо гибель, которая суждена Николке Турбину, как и брату рассказчика в «Красной короне», носящему то же имя. В ранней редакции «Дней Турбиных», создававшейся в 1925 году, Мышлаевский посреди застолья предлагает выпить за здоровье Троцкого, потому что он симпатичный. В финале же ответ на реплику Студзинского «Ты забыл, что предсказывал Алексей Васильевич? Помнишь? Троцкий. Все сбылось. Вон он, Троцкий, идет». Виктор Викторович утверждал и как будто вполне трезво и прекрасно. «Великолепная вещь. Будь моя власть, я б его командиром корпуса назначил». Однако к моменту премьеры «Дней Трубяных» в октябре 1926 года Троцкий был выведен из Политбюро и оказался в опале, так что произносить его имя со сцены в положительном контексте уже стало невозможным. В данном эпизоде Булгаков совсем не пытался польстить бывшему председателю Реввоенсовета, а лишь отражал мнение, широко распространенное «среди белого офицерства». Сошлюсь на свидетельство моего деда, кстати, как и булгаков доктора Бориса Михайловича Соколова, которому в 1919 году в Воронеже довелось беседовать с остановившимся у него начальником контрразведки в корпусе «Шкуро» Есаулом каргиным. Есаул почему-то без каких-либо на то оснований считал дедушку красным, но настроен был весьма дружелюбно, пригласил его отобедать и за столом признался: "У вас есть один настоящий полководец Троцкий. Эх, был бы такой у нас, мы бы точно победили". Любопытно, что под влиянием не как бы к мнению не относиться. Личности Троцкого в разное время оказывались люди весьма далекие от коммунистических идей и партии большевиков. Кстати сказать, в Белом лагере в годы Гражданской войны склонны были преувеличивать политическую роль Троцкого, чуть ли не отдавая ему первенство перед Лениным. Например, Михаил Константинович Гиттерикс писал в 1922 году. Ленин готов был снова продаться перед лицом создавшейся обстановки. Он заговорил о необходимости сотрудничества с буржуазными классами, о допустимости свободного волеизъявления в окраинных областях бывшей России, о неизбежности всевозможных уступок народным массам. Он признавался в неудачности произведенных опытов, и в тайных заседаниях со своими клевретами откровенно считал дело проигранным, высказывая мысль, что пора уходить. А Лейба Бранштейн, создавшаяся обстановка, нисколько его не потрясла. Этот ад на земле Сов России был именно той атмосферой, в которой ярче всего проявлялись сила воли, энергия, хитроумность — и вся отрицательная гениальность этого человека-демона. Пока Ленин сидел безвыходно в своем кабинете и изыскивал способы наиболее благополучной и обеспеченной новой купли-продажи совести и жизни, бромштейн как злой дух, метался по всем углам своего стонавшего но официально облагодетельствованного им царства. Где он не появлялся со своими опричниками, потоки крови, зарево пожаров, неописуемые пытки и зверства затмевали и заливали кровь, пролитую восставшими, искру протеста, брошенную страдавшимся народом. Не око за око и зуб за зуб, а сотни, тысячи человеческих жизней расплачивались за одну жизнь советского деятеля. За одну мысль противодействия ему, Лейбе Бронштейну. — Нет ничего лучше, как вспыхнувшее восстание, — говорил Лейба. — Это как нарыв, вышедший наружу. Один сильный и ловкий удар ланцета, и все кончено. Никаких уступок, никаких послаблений. Расстрел, огонь, пытка, террор — вот единственный ответ на всякие угрозы. Он прилетал на минуту в Москву, чтобы здесь, определенно где-либо на митинге, разгромить колебания Ленина, внести от себя тайные поправки в ленинские распоряжения, и мчался снова по России, неся с собою кровь, кровь и кровь без конца. Дитерихс не знал, что непосредственно к решению о бессудном убийстве царской семьи Троцкий не имел прямого отношения. Но когда Свердлов сообщил ему, что это решение принимали они вместе с Лениным, Лев Давыдович, как он писал в своем дневнике в 1935 году, его целиком одобрил. Гиттерихс также утверждал, Бронштейн и его сподвижники — это прямые потомки революционеров древнего Израиля, революционеров прежде всего против Бога, а затем против всех народов, исповедующих единого Бога, в том числе и против своего еврейского народа. Их революционный фанатизм не остановился в древности перед разрушением ради борьбы с Богом своего народа, перед его рассеянием по всему миру, перед навлечением на него проклятия других народов мира. Поэтому, наверное, в «Белой гвардии» поэт Русаков —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 Турбин к такому определению относится с определенной иронией, хотя с уподоблением большевиков «аггелам», «падшим ангелам», «злым духом», «служителям дьявола», которое делает тут же Рысаков, соглашается. К 1924 году Булгаков уже прекрасно знал, что политическое значение Троцкого сошло на нет и что страхи насчет него оказались сильно преувеличенными и понимал, что дело далеко не в Троцком. Между прочим, фамилию Русаков Булгаков мог позаимствовать из книги Дитерихса. Там упоминается Николай Михайлович Русаков, рабочий с Сесецкого завода в составе отряда особого назначения, охранявшего Романовых в доме Ипатьева. Упоминает Дитерихс, и рабочего злакозовского завода Александра Корзухина, служившего в том же отряде. Сравнительно редкой фамилией Корзухин Булгаков наградил несимпатичного персонажа Бега, имеющего, как мы убедимся в следующей главе, прямую связь с Лениным. Фамилия Русаков, разумеется, широко распространена, чего, однако, не скажешь о фамилии Корзухин. Не исключено, что писателю довелось слышать выступление Троцкого в Киеве в конце весны 1919 года. Знаменитый хореограф Серж шлифарь учившийся тогда в Киевской школе младших командиров, описал эту речь и события, с ней связанные в мемуарах Икара. Неожиданно объявили о прибытии в Киев пресловутого Красного Наполеона. Троцкого, знаменитого изобретателя перманентной революции. На площади Софийского собора он намеревался выступить с пространной речью перед молодыми курсантами Красной Армии, с тем, чтобы воодушевить их и мобилизовать все силы на борьбу с белыми. Будучи в первых рядах, мы должны были выслушать эту скучную речь. Однако большинство преподавателей оставались до глубины души преданными старому режиму. Созрел заговор. Нам предстояло пробраться в первый ряд, встать в несколько шагах от оратора и совершить покушение, бросить в него гранату. Набрали добровольцев. Я оказался среди них, так как прочно впитал идеалы верности олицетворявшему Россию царю, чье чудовищное убийство и уничтожение всей его семьи привело нас в глубочайшее сомнение. Решено было бросить жеребий среди добровольцев, дабы назначить исполнителя казни. Жребий мог пасть на меня, но этого не произошло. Он выпал на долю одного из моих товарищей. Может быть, ловкие, привлекательные аргументы оратора взволновали его, или остановил страх за собственную судьбу, ожидавшую его в связи с поступком, которую он намеревался совершить, но он воздержался от выполнения обещания, так и не вытащив гранату из кармана. Возможно, Булгаков был в тот день на Софийской площади и внимал ловким привлекательным аргументам Троцкого, незаурядного оратора, сумевшего, очевидно, даже потенциального террориста убедить отказаться от своего намерения. Во всяком случае, в последнем булгаковском романе «Мастер и Маргарита» Ешуага Ноцри называет добрым человеком прокуратора Понтия Пилата, у которого репутация свирепого чудовища, и хладнокровного палача Кентуриона Марка Крысобоя. Причем в ранней редакции Марк был назван не просто добрым, а симпатичным. Вероятно, вольно или невольно – Булгаков отразил в этом образе и свои впечатления от зловещей фигуры Троцкого, как писал он в 1919 году в фильеттоне «Грядущие перспективы». Несомненно, автор «Мастера и Маргариты» был убежден, что начатки добра могут сохраняться у самых жестоких с виду людей в том числе и у прославившегося в годы Гражданской войны своей беспощадностью Троцкого. Показательно, что Марк Крысобой выполняет функции военного командира при Верховном правителе Иудеи Понтии Пилате. Фактически ту же роль, что играл Троцкий при Ленине. Как мы убедимся далее, Ленин послужил одним из прототипов Воланда функционально-тождественного по Тюпилату. Подчеркнем и то, что в Белой армии именно Троцкого считали главным архитектором побед красных и испытывали к нему чувство ненависти и уважения одновременно. В «Мастере и Маргарите» Авадон превратился в демона войны Абадонну, за которым при желании тоже можно увидеть фигуру Троцкого. Для героев Белой гвардии, как и для самого Булгакова, Троцкий нес хоть какой-то, пусть жестокий, но порядок по сравнению со стихийной разнузданностью войск Петлюры, чья фамилия здесь превращается в зловещую петлю. В предисловии книги «Литература и революция» председатель Реввоенсовета писал, что царская цензура была поставлена на борьбу с силогизмом. Мы боролись за право силлогизма против цензуры. Силлогизм сам по себе, доказывали мы при этом, беспомощен. Вера во всемогущество, отвлеченной идеей, наивна. Идея должна стать плотью, чтобы стать силой. И у нас есть цензура, и очень жестокая. Она направлена не против силлогизма а против союза капитала с предрассудком. Мы боролись за силлогизм против самодержавной цензуры, и мы были правы. Наш силлогизм оказался небесплотным. Он отражал волю прогрессивного класса и вместе с этим классом победил. В тот день, когда пролетариат прочно победит в наиболее могущественных странах Запада, цензура революции – исчезнет за ненадобностью. Здесь же Троцкий предрекал «В Европе и Америке предстоят десятилетия борьбы. Искусство этой эпохи будет целиком под знаком революции. Этому искусству нужно новое сознание. Оно непримиримо прежде всего с как открытым, так и переряженным в романтику» ибо революция исходит из той центральной идеи, что единственным хозяином должен стать коллективный человек, и что пределы его могущества определяются лишь познанием естественных сил и умением использовать их. Булгаков в письме правительству от 28 марта 1930 года полемизировал в форме с этими положениями, когда говорил о необходимости борьбы с цензурой. Булгаков демонстративно заявлял себя противником цензуры во всех ее видах и мистическим писателем, хотя и романтического направления. Вероятно, в том числе и в полемических целях главный герой «Мастера и Маргариты», обретающий последний приют в потустороннем мире Воланда, назван «романтическим мастером». Идеям Троцкого и других вождей большевиков о победе мировой пролетарской революции писатель противопоставлял принцип великой эволюции. Впечатление, что в письме от 28 марта 1930 года есть заочный спор с Троцким усиливается, если прочесть следующее рассуждение из статьи об интеллигенции, включенной в сборник «Литература и революция». Труцкий резко критиковал мысль о русской интеллигенции как главной пружине исторического развития. «Смотрите, — говорят, — какой мы народ! Особенный, избранный! То есть народ-то наш, собственно, если до конца договаривать, дикарь, рук не моет и ковшей не полощет, да зато уж интеллигенция за него распялась. Не живет, а горит» полтора столетия подряд. Интеллигенция переживает культурные эпохи за народ, интеллигенция выбирает пути развития для народа. Где же происходит вся эта титаническая работа? Да в той же самой интеллигенции. Булгаков же в письме правительству Одной из главных черт своего творчества назвал упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В статье под парадоксальным и броским названием «Попрание силлогизма» троцкий утверждал, что революционное XVIII столетие стремилось установить царство силлогизма. Наши 60-е годы Тоже проникнуты были духом рационализма. Воинственный силлогизм в обоих случаях был отрицанием неразумных идей и учреждений. Рационализм не согласен и не способен считаться со слепой инерцией, заложенной в исторические факты. Он хочет все проверить разумом и перестроить. А так как далеко не у всех общественных учреждений логически сведены концы с концами, то силлогизм не может не представляться им крайне беспокойным и подозрительным субъектом. Цензура и есть ведь не иное, как инспекция над силлогизмом. Диалектика не отметает силлогизма. Наоборот, она усыновляет его, она дает ему плоть и кровь и вооружает его крыльями — для подъема и спуска. Здесь вспоминается диалог Воланда и Бегемота перед великим балом у сатаны. Кот-оборотень, любимый шут князя тьмы, считает, что его речи представляют собой вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как «Секст-эмпирик», «Марциан-капелла», а то, чего доброго и сам Аристотель. Махинацию уже с королем во время неудачно складывающейся шахматной партии с Воландом хитрый кот проделывает благодаря тому, что внимание присутствовавших было отвлечено шумом крыльев, якобы разлетевшихся попугаев. Эти невидимые крылья — как бы пародия на слова Троцкого о марксизме, вооружающем силлогизм крыльями. Слова сатаны, обращенные к бегемоту. На кой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов и партия его в безнадежном положении? Равно как и ответ кота — положение серьезное, но отнюдь не безнадежное. Больше того, я вполне уверен в конечной победе. Возможно, высмеивают попытки большевиков одурманит нищий народ сказками о коммунистическом рае после победы мировой революции и пародирует постоянно высказывавшуюся троцким уверенность в конечной победе, несмотря на очевидную безнадежность положения троцкистов в большевистской партии и международном коммунистическом движении. Писатель здесь пародировал не только веру в социалистическую утопию, и торжество Всемирной пролетарской революции, свойственную Льву Давыдовичу до конца его дней, ну и вообще присутствие марксистам стремление свести все проявления живой жизни к цепочке силогизмов. В «Мастере и Маргарите» есть еще одна перекличка с литературой и революцией. Троцкий приводит слова Александра Блока почерпнутые из воспоминаний поэтессы Надежды Павлович. Большевики не мешают писать стихи, но они мешают чувствовать себя мастером. Мастер тот, кто ощущает стержень всего своего творчества и держит ритм в себе, и следующим образом их комментируют. Большевики мешают чувствовать себя мастером, ибо мастеру надо иметь ось, органическую, бесспорную, в себе, а большевики главную-то ось и передвинули. Никто из попутчиков революции, а попутчиком был и Блок, и попутчики оставляют ныне очень важный отряд русской литературы, не несет стержня в себе. И именно поэтому мы имеем только подготовительный период новой литературы. Только этюды, наброски и пробы пера. Законченное мастерство с уверенным стержнем в себе еще впереди. В таком же положении, как и Блок, оказывается булгаковский мастер. Автору романа о Понтии Пилате общество отказывает в признании. И выпавшие на его долю испытания в конце концов ломают внутренний стержень главного героя мастера и Маргариты. Вновь обрести этот стержень он может лишь в последнем приюте Воланда. Сам Булгаков, хотя и наделил мастера многими чертами своей судьбы, внутренний творческий стержень сохранил на всю жизнь. И по справедливому замечанию враждебной ему критики выступал в советской литературе как писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета. Эту цитату из статьи главы Раппа Леопольда Авербаха в письме к правительству Булгаков выделил крупным шрифтом. «Стержнем была любовь к свободе, стремление говорить правду и проповедовать гуманизм, что и отразилось в этическом идеале, выдвигаемом Иешуа Ганоцри. Булгаков не принимал у Троцкого классового подхода к литературе и жизни, и веры в грядущее торжество и благотворное значение мировой социалистической революции, его центральной идеи, что единственным хозяином должен стать коллективный человек пределы могущества которого определяются лишь познанием естественных сил и умением использовать их. В образе председателя Массолита Михаила Александровича Берлиоза, гибнущего в результате несчастного случая от рук комсомолки-вагоновожатой о неповедении белогвардейцев или интервентов, как раз и спародирована безосновательная уверенность в грядущем всемогуществе социалистического коллективного человека, в его способности познать и использовать силы природы и перестроить общество по заранее намеченному плану. Все же одну мысль Троцкого Булгаков, вероятно, хоть и с оговорками, но принимал. Лев Давыдович отрицал противопоставление буржуазной и пролетарской культур и утверждал, что исторический смысл и нравственное величие пролетарской революции в том, что она залагает основы внеклассовой, первой подлинно человеческой культуры. Булгаков был безусловным приверженцем такой культуры, но явно полагал, что она существовала задолго до 1917 года, и для ее рождения совсем не требовалась пролетарская революция. Не исключено, что именно своеобразная приверженность Троцкого к национальной культуре, пусть и в совсем иной, чем у автора «Белой гвардии» форме, предопределила заинтересованное отношение и, в конце концов, даже определенную симпатию к нему со стороны Булгакова, несмотря на все антисемитские предрассудки Михаила Афанасьевича. Вероятно, для писателя в образе Троцкого навсегда слились апокалиптический ангел, губитель белого воинства, яркий оратор и публицист, и толковый администратор. Оппонент Сталина, пытавшийся упорядочить советскую власть, и совместить ее с русской национальной культурой. Характерно, что в последнем булгаковском романе не Троцкий, а Сталин удостоится похвалы сатаны Воланда за то, что правильно делает свое дело. В варианте окончания Белой гвардии, не увидевшим свет из-за закрытия журнала «Россия», возможно, отразились впечатления от митинга на Софийской площади, Где выступал Троцкий? — Поздравляю вас, товарищи! — мгновенно изобразил Николка, оратора на митинге. — Топереча наши идут. Троцкий, Луначарский и прочее. Он заложил руку за борт блузы и оттопырил левую ногу. — Правильно! — ответил он сам себе от имени невидимой толпы. А затем зажал рот руками и изобразил, как солдаты на площади кричат «Ура!». «Ура!» — Шербинский ткнул пальцами в клавиши. «Соль, до, Проклятьем заклейменный!» В ответ оратору заиграл духовой оркестр. Иллюзия получилась настолько полная, что Елена вначале подавилась смехом, а потом пришла в ужас. «Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!» «Ура! Далой петлю!» Елена бросилась к Николке и зажала ему рот. Эту пародию на большевиков, булгаков в издании 1929 года по цензурным соображениям убрал. Интересно, что слова о Троцком и Луначарском восходят к воспоминаниям бывшей фрейлиной императрицы Анны Александровны Вырубовой, которая была ближайшей подругой Александры Федоровны и хорошо знала Григория Распутина, историей которого Булгаков живо интересовался. Воспоминания Вырубовой, страницы моей жизни, были опубликованы в парижском журнале «Русская летопись» в 1922 году и вполне могли попасть в поле зрения Булгакова. Вырубова в мемуарах приводит рассказ своей матери, незадолго до Октябрьской революции, хлопотавшей об ее освобождении из Свеоборгской крепости, где ей и группе привезенных из Петрограда бывших узников Петропавловской крепости грозила расправа. Доктор Манухин посоветовал обратиться к Луначарскому. Тогда руководителю фракции большевиков в Петроградской городской думе, примечание автора, и Троцкому, тогда председателю Петросовета, примечание автора. Первого не застало, а у второго было рано утром в десятом часу в маленькой квартире на Тверской. Он сам открыл дверь, извиняясь за беспорядок, сказав, «Наши все ушли на работу», положил перед собой часы, заметив, что может дать мне двадцать минут. Я была очень взволнована, говорила о прошлом заключении, к лебете и грязи и обо всех страданиях, вынесенных дочерью. Он выслушал меня внимательно, а мужа сказал, «Ведь вашего мужа никто не трогал». Окончил разговор уверением, что все, что может, сделает. И если телеграмма его поможет, сегодня же ее пошлет». Через два дня всех заключенных из Свеоборга перевели в Петроград. Вероятно, Троцкий сделал это, чтобы доказать безвластие временного правительства и свое возрастающее влияние. Бросается в глаза соседство фамилий Троцкого и Луначарского, достаточно редко встречающиеся в литературе, ведь Анатолий Васильевич, в отличие от Льва Давыдовича, Харизматическим лидером никогда не был, да еще со следующей тут же фразой Троцкого о наших. Заметим также, что Троцкий в данном эпизоде выступает в ипостаси зла, творящего добро, как и Воланд в «Мастере и Маргарите». После публикации «Белой гвардии» сильно испортились отношения Булгакова с сестрой Варей и Леонидом Корумом а также со знакомым поэтом и членом Государственной Академии Художественных Наук Сергеем Васильевичем Шервинским, чьей фамилией был награжден не самый привлекательный персонаж романа. Хотя в пьесе «Дни Турбиных» он уже гораздо симпатичнее. Леонид Сергеевич Карум в мемуарной книге «Моя жизнь. Рассказ без вранья», начатой вскоре после смерти жены, Так описывал свое сватовство к Варе Булгаковой, не скрывая, что любви к будущей супруге у него тогда не было, и позднее так и не возникло. В Вареньке меня привлекала, во-первых, прекрасная репутация, которой она пользовалась. Все, решительно все, кто ее знал, врачи, с которыми она работала в госпитале, знакомые, преподаватели и другие в один голос говорили о замечательно хорошей девушке Вареньке Булгаковой. Во-вторых, общество, которое ее окружало, этот сон молодежи, от которой я уже начинал отходить, ведь мне было уже двадцать восемь лет. Наконец я считаю, что я попадаю в интеллигентную среду. Варенька была дочерью покойного профессора духовной академии. Я бывал в феврале и марте почти ежедневно, 1917 года, в доме на Андреевском спуске, примечание автора, за исключением только дней, когда совершенно не было времени. В один из мартовских вечеров Варенька вышла проводить меня на лестницу парадного входа этого удивительного дома в котором Булгаковы жили и который был одновременно и одноэтажным со двора, и двухэтажным парадный ход, и трехэтажным с улицы. Прощаясь с ней, я сказал, — Варенька, я люблю вас, будьте моей женой. Варенька ничего не ответила, но по всему я догадался, что она согласна. Я поцеловал ей руку и вышел. Варвара Михайловна Булгакова, моя будущая теща, приняла мое предложение очень настороженно. — Да любите ли вы ее? — все спрашивала она. Как раз в коридоре, когда мы остались вдвоем, она снова спросила меня. — Вы любите Вареньку? — я ответил. — Люблю. — Я хотел семейной жизни, я хотел любить, но у меня не получалось. Но Варенька была прекрасная девушка, она доверилась мне, и я это понимал, хотя не всегда соблюдал это доверие. После того, как я сделал предложение, Варвара Михайловна предложила мне обедать у них. Я приезжал к ним вечером в совершенном изнеможении. Уходил поздно, а утром надо было снова вставать в семь часов утра. После того, как я сделал предложение, дела пошли быстрее. Свадьба была назначена на 30 апреля, 13 мая, по новому стилю. Поэтому в Белой гвардии свадьба Тальберга и Елены Турбиной отнесена к маю 1917 года. Через год после того, как дочь Елена повенчалась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 В воскресный день я пошел с Варенькой на Крещатик и там купил два хороших золотых кольца 74 пробы. На одном я дал написать «Варвара», на другом «Леонид» и поставил число нашей помолвки 27 марта 1917 года. Мне теперь пришлось поближе познакомиться с семьей Булгаковых. Приехал в отпуск старший брат Вареньки, Михаил Булгаков, военный врач. Он отнесся ко мне очень официально и сухо. У него оказался хороший голос, бас. Он немного играл на пианино. Наигрывая, пел Арию Дон Базилио из Сибильского цирюльника и Арию Мефистофеля из Фауста. Он служил где-то в Смоленской губернии. Как-то в разговоре... Михаил Булгаков признался, что он пишет заметки из жизни земского врача. Речь шла, несомненно, о будущих записках юного врача. Татьяна Николаевна Лапа не слишком жаловала Леонида Сергеевича Карума. Она вспоминала. «Карум Леонид Сергеевич — это вот тальберг, он вообще неприятный был». Его все недолюбливали. Я как-то заняла у Вари денег, потом мы сидели с Михаилом, пьем кофе и крыш, что ли, купили. А он сказал кому-то, что вот деликатесы едят, а денег не платят. Вообще он нехорошо поступил. Он ведь был у белых, и Феодосии был у белых. Потом пришли красные, он стал у красных. Преподавал где-то военную тактику, что ли, Ну, красные все равно узнали. Тогда он смылся и приехал в Москву к Наде. Тут его арестовали, и Надиного мужа вместе с ним. Но Варя его любила. Она потом Михаилу такое ужасное письмо прислала. «Какое право ты имел так отзываться о моем муже? Ты вперед на себя посмотри! Ты мне не брат после этого!» О том же вспоминала и любовь Евгеньевна Белозерская. Посетила нас и сестра Михаила Афанасьевича Варвара, изображенная им в романе «Белая гвардия» Елена, а оттуда перекочевавшая в пьесу «Дни турбиных». Это была миловидная женщина с тяжелой нижней челюстью. Держалась она, как разгневанная принцесса. Она обиделась за своего мужа, обрисованного в отрицательном виде в романе под фамилией Тальберг. Не сказав со мной и двух слов, она уехала. Михаил Афанасьевич был смущен. Эта сцена произошла в 1925 году, и с тех пор контакты сестры с Булгаковым практически прекратились. Надо учитывать, что в 1918 году, когда Акарум служил у Гетмана, Его продовольственный паёк обеспечивал потребности всех живущих в доме на Андреевском спуске, в том числе и Михаила Стасей. Леонид Сергеевич в мемуарах возмущался, что, когда решили жить коммуной, возникли некоторые неприятности. У Михаила, начинающего врача, была небольшая практика. Это было понятно, и все с радостью согласились предоставить ему необходимый кредит. Но Михаил начал злоупотреблять кредитом. В то время, как все члены коммуны в то тяжелое время жили, как говорится, в обрез, Михаил в дни, когда у него были заработки, не думал отдавать долги, а предпочитал тратить деньги на вечеринки с вином и дорогими закусками. На вечеринки приходили его друзья, тоже молодежь, любившая покушать на доровщину. Кором был человек практичный, расчетливый, немного скуповатый. Он не был трусом. До марта 1916 года Леонид Сергеевич был на фронте и заслужил несколько орденов, в том числе довольно ценимый офицерами орден святого Владимира четвертой степени с мечами. Но он предпочитал приспосабливаться к любой власти, если она начинала одерживать верх и не желал драться ни за одну власть. Булгаков же сохранял верность принципам и на компромиссы не шел, и советскую власть никогда не поддерживал. А собственного зятя презирал за приспособленчество и карьеризм. В Деникинской армии Карум стал полковником». К моменту публикации «Белой гвардии» в 1924-25 годах жизнь семьи Карумов в материальном отношении наладилась. Леонид Сергеевич свидетельствовал в мемуарах. «В 1924 году наша семья, я, Варенька, Ирочка и мама моя становились на ноги и уже жили хорошо». Глава семьи преподавал в высшей военной школе имени Каменева и был военруком военной кафедры в Киевском институте народного хозяйства. Однако благополучие длилось недолго. Первый звонок прозвенел 5 ноября 1929 года. В этот день Карум был арестован как бывший белый офицер и обвинен в участии в мифическом заговоре. Заступничество нескольких большевиков, которым Карум помогал в 1920 году в Крыму, выступая адвокатом на их процессах, на этот раз спасло его. Через два месяца, 9 января 1930 года, Леонида Сергеевича освободили, однако из военной школы и института уволили. В 1931 году он был вновь арестован в и на этот раз отправлен на пять лет в концлагерь в Минусинск, но благодаря ударному труду освободился через три года. После освобождения был сослан в Новосибирск, где к нему присоединилась Варвара Афанасьевна. Сохранилась ее записка, переданная супругу после ареста. — Любимый мой, помни, что вся моя жизнь и любовь для тебя, твоя Варюша. Здесь Карум преподавал немецкий язык, позднее возглавил кафедру иностранных языков в Новосибирском медицинском институте. А в 1948 году добился снятия судимости. Леонид Сергеевич Карум оставил обширные воспоминания «Моя жизнь. Рассказ без вранья» где многие эпизоды своей биографии, отразившиеся в «Белой гвардии», изложил в собственной интерпретации. Мемуарист свидетельствует, что он очень рассердил Булгакова и других близких своей жены, явившись на свадьбу в мае 1917 года, как и свадьба Тальверга с Еленой, она была за полтора года до описываемых в романе событий. В мундире при всех орденах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 в начале Первой мировой войны, командовавшего Юго-Западным фронтом, а в феврале 1917 года предпринявшего по приказу императора неудачный поход на Петроград для подавления революции. Карум отконвоировал генерала в столицу. Муж сестры Булгакова, как и Тальберг, окончил в Петербурге военно-юридическую академию, которая также давала гражданское образование в объеме юрфака университета. Почему у Тальберга, как и у Карума, два значка – академический и университетский? В декабре 1917 года Карум покинул Киев и вместе с братом Булгакова Иваном, которого мать, опасаясь Петлюровской мобилизации, отправилась с зятем, прибыл в Одессу оттуда в Новороссийск. Прототип Тальберга поступил в Белую Астраханскую армию, ранее поддерживающуюся немцами, стал здесь председателем суда и был произведен в полковнике. Возможно, это обстоятельство подсказало Булгакову повысить Тальберга до полковника в пьесе «Дни трубиных». Бывший начальник штаба Киевского военного округа генерал Николай Эмильевич Бредов, знавший Корома еще по его деятельности в исполнительном комитете Киевской думы, при переходе Астраханской армии в состав Вооруженных сил Юга России генерала Деникина настоял на его увольнении. Корому удалось получить должность преподавателя права в Феодосии, куда он и уехал в сентябре 1919 года, забрав с собой из Киева жену. К зятю Феодосию отправился и брат Булгакова Николай, раненый в октябрьских 1919 года боях в Киеве. Возможно, это обстоятельство побудило писателя связать будущую судьбу Николки с Перекопом. Сохранилась любопытнейшая рукопись Леонида Карума «Горе от таланта», посвященная анализу булгаковского творчества. Здесь прототип следующим образом характеризовал Тальберга. Наконец, десятым и последним из белогвардейцев это генерального штаба капитан Тальберг. Он, собственно, даже не в Белой гвардии. Он служит у Гетьмана. Когда начинается заваруха, он садится в поезд и уезжает, не желая принимать участие в борьбе, исход которой для него вполне ясен. Но за это навлекает на себя ненависть турбинных Мышлаевского и Шервинского. Почему он не взял с собой жену? Почему он крысиной походкой ушел от опасности в неизвестность? Он человек без малейшего понятия о чести. Для Белой Гвардии Тальберг — личность эпизодическая. Автор «Горе от таланта» стремится как бы оправдать Тальберга. Отказался от участия в безнадежной борьбе, Жену не взял с собой, потому что ехал в неизвестность. Самого же писателя Карум характеризовал почти теми же словами, что и враждебная автору «Белой гвардии» марксистская критика двадцатых годов. Да, талант Булгакова был именно не столько глубок, сколько блестящ, и талант был большой. И все же произведения Булгакова не народны. В них нет ничего, что затрагивало народ в целом. Вообще у него народа нет. Есть толпа загадочная и жестокая. В произведениях Булгакова есть известные слои царского офицерства или служащие, или актерская и писательская среда. Но жизнь народа, его радости и горести по Булгакову узнать нельзя. Его талант не был проникнут интересом к народу. марксистско ленинским миросозерцанием, строгой политической направленностью. После вспышки интереса к нему, в особенности к роману «Мастера и Маргарита», внимание может потохнуть. В письме правительству 28 марта 1930 года Булгаков процитировал сходный с Карумовским отзыв критика Ричарда Витольдовича Пикеля, появившийся в «Известиях» 15 сентября 1929 года. Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. В рассказе «Без вранья» Карум следующим образом охарактеризовал свою реакцию на появление «Белой гвардии». В романе описывается 1918 год в Киеве. Мы журнал «Смену вех» не выписывали, поэтому Варенька и Костя купили его в магазине. «Смена вех» — так Леонид Сергеевич по памяти ошибочно называет журнал «Россия» — примечание автора. — Ну и не любит же тебя Михаил, — сказал мне Костя. Я знал, что Михаил меня не любит но не знал действительных размеров этой нелюбви, перерушив подлость. Наконец я прочел этот злосчастный номер журнала и пришел от него в ужас. Там среди других был описан человек по наружности и некоторым фактам похожий на меня, так что не только родные, но и знакомые узнали в нем меня. По морали этот человек стоял очень низко. Он, Тальберг... При наступлении петлюровцев на Киев бежит в Берлин, бросает семью, армию в которой служит, поступает, как какой-то мерзавец. В романе описана семья Булгакова. Он описывает случай моей командировки в Лубне во время власти Гетьмана при петлюровском восстании. Но затем начинается вранье. Героиней романа сделана Варенька. Других сестер нет вовсе, матери тоже нет. Затем описаны в романе все его собутыльники. Во-первых, сын Гаевский, под фамилией Мышлаевский. Это был студент, призванный в армию, красивый и стройный, но больше ничем не отличающийся. Обыкновенный собутыльник. В Киеве он на военной службе не был. Затем познакомился с балериной Нежинской, которая танцевала с Морткиным. И при перемене, одной из перемен власти в Киеве, уехал на ее счет в Париж где удачно выступал в качестве ее партнера в танцах и мужа, хотя был на двадцать лет моложе ее. Собутыльники были описаны довольно точно, но только с благородной стороны, из-за чего впоследствии было у Булгакова много хлопот. Во-вторых, описан был Юрий Гладыревский, мой двоюродный племянник, офицер военного времени лейб-гвардии стрелкового полка под фамилией Шервинский. Он во время гетмана служил в городской милиции. В романе же он выведен в качестве адъютанта гетмана. Это был малоинтеллигентный юноша 19 лет, умевший только пить и подпевать Михаилу Булгакову. И голос у него был небольшой, ни для какой сцены непригодный. Он уехал с родителями во время гражданской войны в Болгарию, и более сведений я о нем не имею. В третьих описан Коля Судзиловский. Его тоже можно узнать по внешней обрисовке. Бывший в то же время киевским студентом, немного наивный, немного заносчивый и глуповатый юноша, тоже двадцати лет. Он выведен под именем Лариосика. Действительная судьба одного из прототипов собутыльников была следующей. Юрий Георгий Леонидович Гладыревский, певец-любитель, Это качество перешло и персонажу. Родился 26 января 7 февраля 1898 года в Либаве, Лиепае, в дворянской семье. В Первую мировую войну он дослужился до чина подпоручика Лейбгвардии Третьего Стрелкового Его Величества Полка. Последние недели Гетманщины он состоял в штабе белогвардейских добровольческих формирований князя Долгорукова в романе «Белорукова». После прихода в Киев в начале февраля 1919 года «Красных» Юрий Гладыревский работал в белом подполье и, возможно, при этом служил для маскировки в Красной армии. Отсюда Шервинский, красный командир, в том варианте финала «Белой гвардии», который должен был появиться в журнале «Россия». Интересно, что в «Белой гвардии» и пьесе «Дни турбиных» Шервинского зовут Леонид Юрьевич. А в более раннем рассказе «В ночь на третье число» соответствующий ему персонаж именуется Юрий Леонидович. Позднее, очевидно, Булгаков узнал о подлинной судьбе Гладыревского и убрал из финального образа Шервинского красноармейские атрибуты. После вступления в город добровольческой армии Юрий Леонидович был произведен сразу в капитаны своего родного лейбгвардейского полка. Во время октябрьских боёв в Киеве он был легко ранен. Позднее, в 1920 году, Участвовал в боях в Крыму и в Северной Таврии, был еще раз ранен и вместе с русской армией Евангеля эвакуировался в Галеополе. В эмиграции зарабатывал на жизнь пением и игрой на фортепиано. Умер он 20 марта 1968 года во французском городе Канны. Николай Николаевич Сынгаевский жил на малоподвальной улице в романе «Малопровальная». Коромб был абсолютно прав в том, что Сынгаевский был вторым мужем известной балерины Брониславы Нежинской, которая была сестрой великого танцовщика Вацлава Нежинского. Оба они танцевали в труппе хореографа и танцовщика Михаила Мордкина. Бронислава Нежинская родилась в январе 1891 года. Сангаевский мог быть немного моложе своей жены, но уж точно не на 10 лет. В романе возраст Мышлаевского не указан, а в первой редакции пьесы «Дни Турбиных», называвшейся «Белая гвардия» и наиболее близкой к роману, Мышлаевскому, правда, произведенному уже в штабс-капитаны в конце 1918 года, 27 лет. В окончательной редакции, где Алексей Турбин стал полковником артиллеристом и постарел с 30 до 38 лет, Мышлаевский стал его ровесником и тоже состарился до 38 лет, превратившись в кадрового офицера. В этом случае, если возраст Мышлаевского совпадал с реальным возрастом Сынгаевского, то Николай Николаевич должен был родиться в 1891 году, как и Михаил Булгаков, как и Бронислава Нежинская. Да и Татьяна Николаевна Лаппа, сама родившаяся 23 ноября 5 декабря, 1892 года в беседе с Леонидом Константиновичем Паршиным подтвердила что Сангаевский, как и сам Булгаков, равно как и другие гимназические друзья мужа, все были нашего примерно возраста. Так что насчет десятилетней разницы в возрасте между Сангаевским и его женой, Карум, который терпеть не мог не только Булгакова, но и его друзей-собутыльников, явно приврал – стараясь скопробитировать Николая Николаевича и представить его молодым альфонсом, престареющей прима-балерине. Татьяна Николаевна Лапа следующим образом описала семью Сангаевских. У них большая семья была. Варвара Михайловна дружила раньше с матерью Сангаевского. Они жили на малоподвальной улице. Маленький домик у них был, в саду. Вероятно, время поступления в юнкера Сынгаевского Татьяна Николаевна по памяти значительно сдвинула, так как из дневниковой записи Надежды Афанасьевны Булгаковой от 16 сентября 1916 года следует, что Сынгаевский в тот момент был в Москве и собирался на фронт. «Не могу отделаться от одного впечатления. Грустных глаз Коли Сынгаевского» вчера в передней, грустных, больших не по обычному, и детских. 20 Двадцатого он едет со своей артиллерийской бригадой на фронт. Вот. Ужасно. Почему-то оставило это во мне большое впечатление. Между прочим, тогда в Москве Булгаков с Ингаевским разминулись буквально на пару дней, так как Михаил Стасий в начале двадцатых чисел сентября приехали в Москву на три дня в связи с призывом. Из этой дневниковой записи можно сделать вывод о том, что Сангаевский успел повоевать и получить офицерский чин, а то, что он кончил юнкерское училище в 1916 году и сделал это, скорее всего, после университета, последующая успешная коммерческая деятельность выдает в нем неплохое образование позволяет предположить, что они с Булгаковым были примерно одного возраста. Кстати сказать, Сангаевский вполне мог быть выпущен из училища под поручиком, а в дальнейшем, уже при временном правительстве, когда чины раздавались довольно обильно, его могли произвести и в поручике, как и Мышлоевского. Бронислава Нежинская в 1919 году открыла балетную школу движения в Киеве, которую посещал Сангаевский, и между ними завязался роман. К тому времени балерина рассталась со своим первым мужем, танцовщиком Александром Кочетовским, от которого у нее было двое детей. Сын Лев погиб в автомобильной аварии, а дочь Ирина пошла по стопам матери и тоже стала известной балериной. Нежинская действительно уехала из Киева в 1920 году и в следующем году стала главным хореографом труппы Сергея Дягилева в Париже. Причем для того, чтобы ей и ее матери разрешили эмигрировать из Киева, потребовалось по свидетельству жены Вацлава Нежинского Рамола Нежинской, петиция к Ленину подписанная лечащими врачами Вацлава, больного тяжелой формой шизофрении. В этой петиции эмиграция Брониславы и ее матери обосновывалась необходимостью ухода за братом и сыном. Вероятно, Булгаков знал об этой истории, и она могла подтолкнуть его к тому, чтобы поэту Ивану Бездомному в «Мастере и Маргарите» был поставлен диагноз «шизофрения». В разрешении на эмиграцию Брониславе Нежинской и ее родне было отказано, но она вместе с Сангаевским смогла прогастролировать во всех пограничных городах между Киевом и польской границей, а затем перейти границу, которая тогда была еще не на замке. Кстати сказать, первый контракт о работе танцовщиком у Сергея Дягилева Сангаевский подписал в Париже еще 11 ноября 1920 года. До 1938 года Нижинская и Сангаевский оставались в Европе, преимущественно во Франции. Сангаевский танцевал партию шаха в поставленном ею балете «Спящая принцесса». В 1935 году Сангаевский, управлявший автомобилем, попал в аварию вблизи Парижа, во время которой погиб его пасынок, а он сам и подчереца Ирина были серьезно ранены. В 1938 году Нижинская с Сангаевским эмигрировали в США, где основали новую балетную школу. Нижинская была также возлюбленной Федора Шаляпина, но никогда не была за ним замужем. Впрочем, этот роман, как кажется, был чисто платоническим. До самой смерти Николая Сенгаевского, превратившегося в Америке в Николас Сенгаевский, в 1968 году в Лос-Анджелесе они с Брониславой были вместе. Николай был ее импресарио, а иной раз и переводчиком, так как по-английски она говорила не слишком бегло. Интересно, что прототипу мышлаевского в отличие от героя, который так и не стал Мышлоенко, фамилию все-таки пришлось сменить. Он стал Николя Сенгаевский. Или, если произносить на американский манер, Николасом Сенгаевский. Возможно, Булгаков знал об этой перемене имени и обыграл ее в пьесе. Бронислава пережила своего второго мужа на четыре года и скончалась в феврале 1972 года в Лос-Анджелесе. Были ли общие дети у Сангаевского и Нежинской, неизвестно. К сожалению, мемуары Бронислава Нежинской, так называемые «ранние воспоминания», доведены только до начала Первой мировой войны, то есть обрываются задолго до ее знакомства с Сангаевским. Не исключено, что имя жены Сангаевского, Бронислава, подсказало Булгакову отчество одного из героев Белой гвардии, штабс-капитана Александра Брониславовича Студзинского. В романе он представлен чистым поляком, что подчеркивается многочисленными полонизмами в его речи. В пьесе же Дни Турбиных» о польском происхождении Студзинского, произведенного здесь уже в штабс-капитаны, свидетельствуют в первую очередь фамилия и отчество. Хотя в одном из черновиков пьесы остался очень примечательный диалог между Студзинским, выправившим себе новые документы с новой украинской фамилией, чтобы уйти вместе с петлюровцами из города, к которому приближаются красные, и Мышлоевским. Студзинский сейчас достает бумагу, «Мышлоевскому». «На». «Мышлоевский читает». «Так». «Борисович, ты находишь, что это красивее, чем Брониславович?» «Студзинский». «Все у тебя шутки». «Мышлоевский». «Да какие тут шутки? Дело совершенно серьезное». «Студзенко». «Черт знает, что за фамилия». «Какой ты Студзенко, когда тебя акцент выдает». Когда с тобою заговоришь, так кажется, что кофе по-варшавски пьешь. На предложение Студзинского пойти вслед за петлюровцами штабс-капитан выдвигает аргумент, окрашенный явной булгаковской симпатией. — Так, мерси, с обозами этой рвани, мышлаенко Нет, знаешь, я уж мышлоевским останусь. Однако подчеркивать польский акцент Студзинского в пьесе не было никакой нужды. Так что от этого колоритного диалога Булгаков в конце концов отказался. Что же касается мышлаевского, то у него и в романе, и в пьесе польская только фамилия. То же самое, вероятно, можно сказать и о Николае Николаевиче Сенгаевском, фамилия которого украинская, а не польская хотя в дальнейшем, женившись на польке, польский язык он, вероятно, выучил. Леонид Сергеевич Карум в своих мемуарах пытался доказать, что он гораздо лучше Тальберга и не лишён понятия о чести, но невольно лишь подтвердил булгаковскую правоту. Чего стоит эпизод с попыткой поцеловать руку арестованному и препровождаемому в Петроград генералу Илья? Николаю Иванову, дабы выразить старому генералу всю мою симпатию к нему и показать, что не все из окружающих являются его врагами. Этот жест Карум явно делал на тот случай, если власть переменится и Иванов вновь будет командовать. Или сцена в Одессе. Встретил на улице какого-то знакомого по академии офицера. Он, узнав, что я пять дней должен болтаться один в Одессе, уговорил меня зайти к полковнику Всеволжскому, очень интересному якобы человеку, у которого собирается ежедневно офицерское общество, в будущем долженствующее составить офицерскую дружину или даже возглавить отряд, который пойдет на бой с большевиками. Мне делать было нечего, я согласился. Всеволжский занимал большую квартиру. В комнате человек двадцать офицеров. Все молчат, — говорит Всеволжский. Говорит он много и хорошо о предстоящих задачах офицеров в восстановлении России. Уговаривает меня остаться в Одессе и не ехать на Дон. Но я здесь займу какую-либо должность и буду получать содержание, — спрашиваю я. — Нет, — улыбается гвардейский полковник. Ничего я вам не могу гарантировать. — Ну, тогда мне надо ехать, — говорю я. Больше я к нему не заходил. Корун, как и Тальберг, был озабочен только карьерой, пайком и денежным содержанием, а не какими-то идейными соображениями, и потому с такой легкостью менял армии в годы революции и гражданской войны. Фамилию Тальберг, между прочим, Булгаков дал несимпатичному герою Белой гвардии и Дней Трубиных совсем не случайно. Дело в том, что вице-директором департамента полиции в Министерстве внутренних дел в правительстве Скоропадского был Николай Дмитриевич Тальберг. Он родился 22 июля 1886 года в местечке Коростошев, близ Киева. Булгаковский же Тальберг, напомню, в отличие от Карума, занимает должность помощника военного министра, тогда как Леонид Сергеевич всего лишь служил в ликвидационном отделе военно-юребического управления Гетманского военного министерства. Николай Дмитриевич Тальберг происходил из потомственных дворян, но был не военным, а чиновником пятого класса, то есть статским советником, как и отец Булгакова. В начале 1913 года он был назначен непременным членом Черниговского губернского по земским и городским делам присутствия. В Первую мировую войну Николай Дмитриевич состоял чиновником для особых поручений при Министерстве внутренних дел и, как и Булгаковский Тальберг и Карум, имел юридическое образование, только гражданское, а не военное. Николай Дмитриевич Тальберг был ярым монархистом и противником манифеста 17 октября 1905 года. Как и булгаковский Тальберг, Николай Дмитриевич после падения гетмана благополучно эмигрировал, только не в Германию, а в Румынию, Бессарабию, затем перебрался в Одессу, в 1919 году переехал в Болгарию, затем в Югославию, а позднее проживал в Берлине, где был профессором истории и активным участником монархического движения, членом высшего монархического совета. Вот как излагает биографию Тальберга в годы Гражданской войны его биограф Лукьянов. Переворот большевиков застал его в Москве, куда он только что приехал для доклада своему другу. Выяснив вскоре существование тайной монархической организации, во главе которой стоял Николай Евгеньевич Марков, Тальберг вступил в нее, переехав с этой целью в Петроград. По указанию этой организации он выполнял ответственные поручения. В конце апреля 1918 года он был отправлен ею в Москву и в Киев. В мае он участвовал в небольшом тайном монархическом съезде, происходившем в Киеве. С разрешения местной монархической организации он поступил в Министерство внутренних дел правительства Гетмана генерала Скоропадского и, борясь с революционными организациями, устраивал на службу бывших жандармских и полицейских чинов». После падения Гетмана Тальберг добрался до Бессарабии, где прожил год. Вернувшись неудачно в Одессу, когда там началась эвакуация, он через Болгарию, Сербию, Австрию и Чехословакию попал в начале 1920 года в Берлин, зная, что там начинают собираться русские монархисты. В конце 30-х годов Николай Тальберг переехал в Австрию. После 1945 года переехал в США, где и умер 11 июня 1967 года в Джордан-Вилле. Там он, кстати сказать, преподавал в местной семинарии. Николай Тальберг написал ряд трудов по истории Русской Православной Церкви и биографии Константина Петровича Победоносцева. Николая Тальберга «Петлюровцы» действительно собирались повесить. Вскоре после занятия украинскими войсками Киева армейская газета «Ставка» в заметке с красноречивым заголовком «Под суд» писала о Тальберге. «Вице-директор департамента, мордобоец и палач, правая рука Акермана, организатор киевских наемных убийц и вешателей, «Должен попасть в руки правосудия». Аккерман, директор департамента полиции, примечание автора. По тону статьи можно было легко понять, что меньше смертной казни Николаю Дмитриевичу не светило. С Николаем Тальбергом связана и тема слухов о гибели царской семьи, будто бы оказавшихся несколько преувеличенными. В книге следователя Николая Алексеевича Соколова «Убийство царской семьи», вышедшей в 1925 году, был приведен текст допроса Соколовым 30 мая 1921 года в Берлине Николая Тальберга. Тот показал, «В 1918 году, после Пасхи, одной монархической организации, в которую я входил, на меня были возложены некоторые поручения, и, между прочим, Войти в сношение с немецким представительством в России об обеспечении безопасности государя-императора и его семьи. Я хорошо помню, что царская семья в это время была уже перевезена из Тобольска в Екатеринбург. Никто в нашей организации не мог себе объяснить, какими причинами был вызван ее переезд. Но мы знали, что во главе власти в Екатеринбурге был Белобородов о котором у нас имелись сведения, как о звере. Нас беспокоила судьба царской семьи, и мы, кроме того, не могли развивать наши работы, так как мы понимали, что это может грозить гибелью семье, раз она находится в руках большевиков. Я и должен был высказать все эти соображения, кому следовало из представителей немецкой власти, и добиться у них создания такой обстановки для нее – чтобы ей не грозило от большевиков никакой опасностью. Я отправился в Москву, где в то время находился граф Мирбах, и числа 5-6 мая по новому стилю я имел свидание с секретарем Мирбаха доктором Янсеном. Я высказал ему наши соображения и просил его доложить Мирбаху о нашей просьбе создать безопасность от большевиков для царской семьи, Янсен лично отнесся сочувственно к моей просьбе и просил меня указать ему способ, как создать эту безопасность. Я сказал, что в условиях существующей действительности немцы могли бы это сделать через имевшиеся у них организации их военнопленных. Янсен спросил меня, достаточно ли будет для этого 500 человек. Я сказал ему, что я лично не могу ответить на этот вопрос что его могут решить они сами. Он обещал мне доложить о нашей просьбе Мирбаху. Тут же я уехал в Киев и вошел в сношение с немцами и там. Я обращался с нашей просьбой обезопасить от большевиков царскую семью к майору Гассе, заведовавшему политическим отделом оккупационных войск на Украине, и даже подал ему об этом докладную записку. Он ответил мне, что удовлетворение нашей просьбы зависит от Мирбаха. Когда появилось в газетах сообщение большевиков об убийстве государя, я не поверил этому. Я имел общение в Киеве также с немецкими офицерами главного командования, имевшими связь с Москвой по прямому проводу. Обращался к ним за сведениями, но они мне отвечали, что у них никаких сведений нет». После панихиды по государю я в соборе увидел князя Дорукова, и он мне сказал, что Альвин Слебин заранее предупреждал его о возможности появления важных сведений о судьбе государя, к которым следует относиться с осторожностью. Это меня еще более укрепило в моем недоверии к большевистскому сообщению о смерти государя. Больше показать я ничего не имею. Булгаков эту книгу вряд ли успел прочесть при работе над Белой гвардией, но хорошо был знаком со слухами о чудесном спасении царской семьи, ходившими в монархических кругах Киева. Кроме того, соответствующие материалы насчет слухов о чудесном спасении царской семьи были и в книге Михаила Константиновича Диттерихса, «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале», написанной по материалам следователя Николая Соколова. Эта книга вышла еще в 1922 году во Владивостоке, и с ней Булгаков, в принципе, мог быть знаком. Можно предположить, что Булгаков по обыкновению выбрал маскирующего прототипа Тальберга, который призван был прикрыть основного прототипа — Леонида Карума. Однако на этот раз фокус не удался. Не только Леонид Сергеевич и его жена сразу же поняли, кто стоит за похожим на крысу персонажем «Белой гвардии» и «Дней Турбиных», но и знакомые Булгаковых и Карумов, понятия не имевшие о Николае Дмитриевиче Тальберге и в лучшем случае лишь слышавшие эту фамилию сразу же вычислили Леонида Сергеевича в качестве главного прототипа. Кстати, в пьесе Тальбергу 35 лет, и он старше как Николая Тальберга, которому в восемнадцатом году было только 32 года, так и Леонида Сергеевича Карума, которому к тому времени исполнилось лишь 30 лет. Вполне вероятно, что года рождения Николая Дмитриевича Тальберга Булгаков не знал, но, возможно, видел его хотя бы на фотографиях в газетах и решил, что тот выглядит лет на тридцать пять. Поэтому писатель и сделал персонажа старше Карума в надежде приблизить его возраст к возрасту исторического Тальберга, чтобы замаскировать настоящего прототипа. Николко Турбин имел прототипами младших братьев Булгакова, главным образом Николая, но частично и иван Оба они участвовали в белом движении, были ранены, сражались до конца. Иван, интернированный в Польше вместе с войсками генерала Бредова, позднее добровольно вернулся в Крым к генералу Врангелю и оттуда уже отправился в эмиграцию. Николай же, по ранению эвакуированный в Крым, служил вместе с Карумом в Феодосии однако негативного отношения к мужу сестры у него не было. В письме матери из Загреба 16 января 1922 года Николай Афанасьевич Булгаков упоминает встречи у Варюши-Слюней с двоюродным братом Константином Петровичем Булгаковым во время службы в добровольческой армии и передает привет Коруму. Надо дать должное Леониду Сергеевичу, сумевшему приспособиться и сохранить семейное благополучие и благосостояние даже в экстремальных условиях после ареста и заключения в лагерь. Ему удалось уцелеть, несмотря на офицерство и службу в белых армиях. В дьявольской мясорубке 1937-38 годов Булгаков, в отличие от Карума, приспосабливаться и обеспечивать благосостояние семьи, пусть даже ценой нравственных компромиссов, не умел и не желал. Относительное благополучие его и Елены Сергеевны в 30-е годы обеспечивалось не только заработками Михаила Афанасьевича как режиссера-ассистента, а потом либротиста, и не авторскими отчислениями одни Турбиных, а еще и тем, что Евгений Александрович Шиловский давал значительные средства на содержание младшего сына. Булгаков стремится показать народ и интеллигенцию в пламени гражданской войны на Украине. Главный герой Алексей Турбин, хоть и явно автобиографичен, но в отличие от писателя «Неземский врач», только формально числившийся на военной службе и лишь несколько месяцев проработавший во фронтовом госпитале, а настоящий военный медик, многоповидавший и переживший за три года мировой войны. Он в гораздо большей степени, чем Булгаков, является одним из тех тысяч и тысяч офицеров, которым приходится делать свой выбор после революции, служить вольно или подневольно в рядах враждующих армий. В романе противопоставлены две группы офицеров – те, кто ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку, и вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Трубин, отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь». Зная результаты гражданской войны, Булгаков на стороне вторых. Лейтмотивом романа становится идея сохранения дома, родного очага, несмотря на все потрясения войны и революции, а домом Турбиных выступает реальный дом Булгаковых на Андреевском спуске 13. Булгаков социологически точно показывает массовые движения эпохи. Он демонстрирует вековую ненависть крестьян к помещикам и офицерам и только что возникшую, но не менее глубокую ненависть к немцам-оккупантам. Все это и питало восстание, поднятое против немецкого ставленника Гетмана Скоропадского лидером украинского национального движения Симоном Петлюрой. Для Булгакова Петлюра просто миф –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 И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при Гитмене. Дрожь ненависти при слове «офицерня». Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. «А выучили сами же офицеры по приказанию начальства».